Десятое. Когда на заболевшем органе или части тела сосредоточивается сознание, то психической энергии отдается точный приказ, как должно идти оздоровление ткани. Дается конечный результат в виде совершенно здоровой ткани, а также напряженный процесс идущего выздоровления. Энергии микрокосма сосредоточиваются на данном месте, где закладывается кристалл действующей энергии, который как бы пульсирует, излучая силу. Процесс можно повторять много раз в зависимости от серьезности заболевания. Повторение продолжается до тех пор, пока не наступит выздоровление. Клеточки, тело воли своей не имеют. Волевой импульс для деятельности им можно дать в любом количестве, но деятельность эту надо направить по желаемому руслу, то есть к конечному оздоровлению. Тело подчиняется духу, как руки и ноги, воле, а также и весь организм, и все произвольные и непроизвольные процессы. Лекарства могут помочь очень сильно, если действие их поддержано психической энергией.